Глава 98. Разливка и приборка. Мы уже рассказывали о том, как дозорные на мачтах замечают великого левиафана, как гонятся за ним по водным пашням и забивают его в бездонной лощине, как затем его швартуют у борта и обезглавливают, и как на том же основании, на каком в былые времена заплечных дел мастеру доставалась одежда казненного, его длиннополый с прокладками сюртук становится собственностью его палача. Как по прошествии должного времени его подвергают кипячению в котлах, и как подобно сядраху, мисаху и авденагу его спермацет, масло и кость выходит из пламени невредимы. Теперь остается заключить последнюю главу этой части описаний пересказом, я бы сказал, воспеванием романтической процедуры разливки его масла по бочкам и спуска их в трюм, очутившись в котором Левиафан снова возвращается в свои родные глубины скользя, как и прежде, под водой, но, увы, чтобы уже никогда не подняться на поверхность и никогда уже больше не пускать фонтанов. Масло еще теплое разливают точно горячий пунш по шести баррелевым бочкам, и пока полуночное море подбрасывает корабль на волнах и швыряет из стороны в сторону огромные бочки, одна с другой устанавливаются днищем к днищу, Иногда вдруг срываясь и грозно точно оползни, перекатываясь по склизлой палубе, покуда их, наконец, не остановит матросы, и повсюду раздается стук, стук, стук. Это бьют десятки молотков, потому что каждый матрос теперь по долгу службы превращается в бочера. Наконец последняя пинта перелита в бочку, масло остужено, И тогда распечатываются большие люки. Настиж распахнуто внутрь корабля, и бочки уходят вниз, чтобы обрести покой среди волморских. Дело сделано. Крышки люков водворяются на место и герметически задраиваются. Трюмы теперь словно замурованные подполья. Это, думается, один из самых значительных моментов в жизни китобойца. Сегодня палубы еще струятся кровью и жиром. На священном возвышении шканцев груды и навалены куски распиленной китовой головы. Вокруг, точно во дворе пивоварни, валяются большие ржавые бочки, от дыма солода топок, все поручни покрыты копотью и сажей, матросы ходят с ног до головы, пропитанные маслом, и весь корабль уж кажется не корабль, а сам великий Левиафан, и повсюду стоит оглушительный грохот. Но проходит день-другой, вы осматриваетесь вокруг, вы прислушиваетесь, корабль как будто бы тот же самый, но не будь перед вами вельботов и салатопки, вы бы поклялись, что стоите на палубе тихого купеческого судна, на котором капитан дотошный чистоплюй. Необработанный спермацет обладает редким очистительным свойством. Вот почему на китобойце палубы никогда не бывают такими белыми, как после «масляного дела», как у нас говорят. Кроме того, из золы, собираемой после сжигания, всяких остатков, без труда приготовляется очень крепкий щелок, и если где-нибудь к корабельному боку пристала слизь от китового бока, ее быстро удаляют при помощи этого щелока. А по фальшбортам матросы старательно проходятся мокрыми тряпками, возвращая их первоначальную чистоту, копоть с нижних снастей счищают. Всевозможные орудия, инструменты, бывшие в ходу, также подвергают чистке и убирают с глаз долой. Большая крышка, тщательно вымытая, снова выдворяется над салатопкой, скрывая из виду оба котла. Все бочки спрятаны, тросы свернуты в бухты и убраны. А когда в результате совместных и одновременных усилий всей команды ответственно это дело подходит к концу, люди принимаются за собственных тел, — Переодеваются с ног до головы во все свежее и, наконец, выходят на белоснежную палубу, сверкая чистотой точно женихи, повыскакивавшие прямо из элегантной Голландии. Легкими шагами расхаживают они подлые, подлые, Вдоль по палубе и весело беседуют о гостиных, диванах, коврах и тонких батистах, не покрыть ли палубу коврами или, может быть, подвесить к снастям портьеры. Да и не худо бы, мол, было бы устраивать чаепитие при лунном свете на веранде Бакка. Всякое упоминание о ворване костях и сали, в присутствии этих раздушенных моряков было бы по меньшей мере наглостью. Они и знать ничего не знают об этих вещах, на которые вы пытаетесь издалека навести разговор. Ступайте и подайте сюда салфетки. Но поглядите, там, в вышине, на верхушках всех трех мач стоят трое дозорных и пристально высматривают вдали китов, которые, если их поймают, непременно опять запачкают старинную дубовую мебель и хоть где-нибудь оставят после себя сальное пятнышко. Именно так? И до чего же часто случается, что после тяжелейших трудов Тянувшихся без перерыва добрых 96 часов, когда они, зная ни дня, ни ночи, прямо из вельбота, где они с утра до вечера гребли, надсаживаясь до боли в запястьях, китобои ступают на палубу, чтобы таскать огромные цепи и ворочать тяжелую лебедку, и рубить, и резать, да притом еще заживо поджариваться и печься, обливаясь потом в двойном огне тропического солнца и тропической солотопки. Затем, едва только успеют они вымыть судно и снова навести повсюду безупречную чистоту, как часто случается, что бедняги, Застегивая воротник чистой рубахи, снова слышит извечный клич Фонтан на горизонте, и вот уже они снова плывут, чтобы сразиться с китом. И все начинается сначала. Но, друзья мои, ведь это человека убийство, да, однако такова жизнь ибо едва только мы, смертные, после тяжких трудов извлечем из огромной туши этого мира талику драгоценного спермацета, содержащегося в ней, а потом с утомительным чанием, очистим себя от ее скверны и научимся жить здесь в чистых скиниях души, едва только управимся мы с этим, как вдруг фантазия, на горизонте дух наш струей взмывается ввысь, и мы снова плывем, чтобы сразиться с иным миром, и вся древняя рутина молодой жизни начинается сначала. О, метам психоза! О Пифагор, скончавшийся в Солнечной Греции две тысячи лет тому назад, В прошлом рейсе. Я плыл вместе с тобой вдоль перуанского побережья, и я, как дурак, учил тебя, зеленого юнца и простофилю, как сплесневать концы.